Оба индийца посмотрели снизу на окна, внимательно оглядели стены башни, затем снова перебрались через ограду и исчезли с другой стороны. — Они пришли убедиться, что мы не вырвали решетки и не проломили стены, — сказал Сандакан. — Дурной знак. В этот момент послышался лязг замка, потом железная дверь со скреждом повернулась на своих петлях, и появился вчерашний офицер в сопровождении четырех шейхов, вооруженных карабинами, и двух солдат, которые несли корзины. — Как провели ночь, господа? — спросил он с насмешливой улыбкой, которая не ускользнула от сандакана. — Прекрасно, — ответил тот. — Смею, однако, заметить вам, что у нас с пленниками обращаются, если не столь любезно, то более заботливо. Если для нас нет постелей, то можно принести хотя бы сухих листьев. «Надеюсь, война еще не истребила все ваши деревья? Вы тысячу раз правы, господа!» — ответил офицер. «Но я не думаю, что вам тут придется провести много времени. Я полагаю, что вас расстреляют еще до рассвета». «Расстреляют нас? Я так думал!» — сказал Инди с натянутым смешком. он кажется, уже пожалел, что у него вырвались эти слова». — По какому праву здесь расстреливают иностранцев, ни в чем не замешанных? — спросил Сандакан. — Какие обвинения выдвинуты против нас? — Я не могу вам ответить. — Здесь командует генерал Абу-Хассам. Мне кажется, есть люди, которые подталкивают его к тому, чтобы вас расстреляли как можно быстрее. — Кто эти люди? — спросил Тремаль Найк, подойдя поближе. — Я не знаю. — Тогда я тебе скажу. — Это презренные туксы, эти подлые сектанты, которые бесчестят Индию и которых вы совершенно напрасно привлекли под свои знамена. Офицер не ответил, однако, по его взгляду, было видно, что ему нечего возразить. — Правда, что именно туксы потребовали нашей смерти? — спросил Тремальнайк. — Не знаю, — пробормотал он. — И вы объединились с этими убийцами? — Мы уничтожили их логово в болотах Раймангала, и тем сослужили Индии великую службу, а вы за это хотите нас расстрелять? Иди и скажи своему генералу, что он не солдат, который сражается за свободу Индии, а убийца. Офицер нахмурился и сделал нетерпеливый жест. «Хватит», — сказал он, — «это не моего ума дело. Мой долг повиноваться и больше ничего». Он приказал своим людям поставить на полубе корзины и вышел с своим аскортом, не добавив ни слова, с громким лязгом захлопнув дверь. — Черт возьми! Этот бедняга слегка лишил меня аппетита, — воскликнул Янос, когда они остались одни. — Он мог бы сказать нам это и немного позднее. Решительно этот человек плохо воспитан. — Они собираются расстрелять нас, — воздел руки к потолку трималь Тремальнайка. — Не очень-то приятная новость, не так ли, мой бедный друг? — изрек португалец, в котором уже возвращалась его обычная холднокровие. — Что ты скажешь об этом, Сандакан? — Что эти каналии туксы сильнее, чем я предполагал. А мы-то думали, что перебили их всех. — Да, вместо этого оказались у них в руках друг Янос, — ответил Сандакан. — Если мы не найдем способа выскользнуть отсюда, не знаю, чем кончится эта остановка, которую я не предвидел. — Да, поищем способ уйти, — сказал Янос, — но только плотно позавтраков на полный желудок идея приходит быстрее. — Удивительный человек! — воскликнул Тремальнайк. — Ничто его не выбивает из колеи. — Нужно смотреть на вещи философски, — ответил португалец Мияс. «Разве на нас уже навели ружье?» «Нет еще». «А значит...» «Янос, мой предохранительный клапан», — сказал Сандакан. «Сколько раз я обязан был даже своей жизнью его рассудительности и хладнокровью. К дьяволу болтовню!» Воскликнул Янос. «Посмотрим лучше, что нам принесли эти мошенники. Черт повери! Вот еще одна мысль, которая лишает меня остатков аппетита». «Какая?» Спросили в один голос Сандакан и Тремольнайк. — А что, если эти продукты отравлены? — Какая странная мысль. — Если бы они захотели избавиться от нас, кто им помешал бы расстрелять нас? — сказал Сандакан. — Наверное, ты прав. Он открыл корзины и извлек оттуда репешки, жареную антилопу, рис, приправленной рыбой.